Невольные помощники В 1910 или 1911 году, точно не помню, на одном из переулков, выходящих на Арбат, произошло убийство, жертвой которого стал богатый еврей, тайный ростовщик по профессии. У убитого, помимо пропавшей довольно крупной суммы денег, было похищено все столовое серебро, золотые часы с цепочкой, золотой портсигар с надписью, Кольцо с бриллиантом и ряд других ценных вещей. Агенты мои тщетно бились над раскрытием этого дела, но работа их долго не увенчивалась успехом. Прошел год, и я с досадой склонен был отнести это дело к числу безнадежных, как вдруг совершенно случайно произошло следующее. На одном из утренних докладов мой надзиратель, ведавший в ту пору за Москворецким районом, мне докладывает: сегодня ночью близ болото один из замоскворецких участков. Постовой городовой Кондратьев был привлечен шумом и криками, несшимися со двора одного из местных домовладельцев, некоего Егорова. Прибежавший Кондратьев с соседним дворником застали Егорова крайне взволнованным, окруженным домашними. Вся семья кричала, кому-то угрожала, беспомощно потрясая кулаками. На вопрос, пришедших о причине шума, Егоров не дал никаких разъяснений, стремясь, видимо, поскорее сплавить незваных пришельцев. Городовой с дворником собирались было уходить, но вдруг обратили внимание на то, что близ тут же находящегося колодца земля была сильно изрыта, и что при свете яркой луны блестели разбросанные по земле разнообразные металлические предметы. Городовой нагнулся и подобрал сначала несколько серебряных ложек, затем серебряный чайник и, наконец, золотые часы. Так как Егоров опять решительно отказался объяснять что-либо, то городовой Кондратьев дал свисток, вызвав им ближайшего городового. Вновь подошедший городовой и сопровождавший Кондратьева дворник послужили понятыми, и был составлен протокол с подробным перечислением найденного. И агент положил передо мной вышеназванный акт. В привезенных вещах оказалось имущество убитого ростовщика. Это выяснилось не только по надписи на портсигаре, но также и по указаниям родственников убитого. Немедленно арестованный Егоров упорно отрицал свою вину, отрекаясь от найденных предметов, совершенно непонятным образом, по его словам, очутившихся на его дворе. Он твердо стоял на своем. Поднятый же им шум, он объяснял тем, что, выйдя на лай собаки на двор, Он заметил тень человека, перемахнувшего через забор. Я оставил его временно под арестом и начал розыск с другого конца. Моими агентами были допрошены ближайшие с домом Егорова ночные сторожа. И тут выяснилась довольно неожиданная подробность. Один из них заявил, что действительно видел издалека человека, перепрыгнувшего через Егоровский забор а другой рассказал, что мимо него опрометью пронесся отец диакон из местного прихода. «Очень они меня даже напужали», — заявил этот свидетель. «Ряса на них раздувается, волоса трепыхаются, и мчится диакон соженными прыжками, словно оглашенный. Откуда это, думаю, эдак запузыривает диакон?» На вопрос, уверен ли свидетель в том, что видел именно диакона своего прихода, последний отвечал «Да как же!» Я личность отца Ионы раз прекрасно знаю, а ночь была светлая, лунная, и бежали они примехонько от Егоровского дома. Пришлось пригласить отца Иону в мой кабинет для собеседования. Ко мне пожаловал мужчина дородного вида с сочной октавой. Его шелковые кудри были старательно зачесаны. «Садитесь, пожалуйста, отец Дьякон». «Премного благодарим», — пробасил он, сел, откашлялся и выжидательно на меня поглядел. «Не будете ли вы любезны сообщить мне, где и как вы проводили минувшую ночь?» Дьякон бессмысленно улыбнулся и отвечал. «Очень уж вы мне конфузные вопросы задаете, ваше превосходительство. Где же мне, духовному лицу, проводить ночи, как не у себя под кровлей, с законной супругой? А как, уж позвольте умолчать и про себя оставить?» Я едва сдержал улыбку. Вот вы, говорите, у себя под кровлей, а между тем есть люди, которые видели вас бегущим сломя голову от дома Егорова. Диакон горячо протестовал. Врут злодеи, врут, обознались и клевещут в суе. Послушайте, отец дьякон, тут дело не шуточное, говорите всю правду. Повторяю вам, что двое вас видели. Один, как вы перелезали через забор Егорова, другой, как вы мчались по улице от его дома. «Не виноват, повторяю, не виноват, это был не я. В таком случае мне придется вас арестовать, так как дело, по которому вы подозреваетесь, не более, не менее как убийство». Тут отец Иона подпрыгнул и побагровел. «И так, быть может, вы надумали?» спросил я его. Он не сразу ответил. Видимо, тяжелая борьба происходила в нем. Говорить ему что-либо не хотелось, но страх быть замешанным в убийстве пересилил все прочие соображения, и, тяжело вздохнув, он во всем покаялся, умоляя пощадить его и не давать ходу делу, тем более, что с его стороны было лишь поползновение на грех, но оставшееся, к счастью, лишь поползновением. Отец-диакон начал так. «Четвертый год состою я с диаконом нашего прихода. Несу свой сан с достоинством, и настоятель наш отец Василий, одобряет мое боголепное служение и красоту голоса. Скажу по совести, что и сам себя упрекнуть ни в чем не могу, окромя одного пристрастия. Уж очень я люблю земную красоту во всех отношениях. Ну а что может быть красивее молодости и свежести, особенно в образе женском? Не подумайте чего. Я, конечно, в самых хороших смыслах говорю. Однако к Лизавете Матвеевне Орловой, девица достойной, питаю восторженные чувства. Хоть ей лицо духовное, хоть и женатый человек, но позволяю себе, однако, иногда пройтись с ней и поговорить о природе и звездах. Очень люблю я, когда девица эта присутствует при богослужении. Тогда, читая записки о здравии, я неизменно, скосив глаза в ее сторону, с особым чувством провозглашаю «рабы Божии Елизаветы». Опять же иной раз и про просвирку ей со сторожем вышлю. А то после богослужения, выходя из храма, двери перед ней предупредительно откроешь, дескать, входите, пожалуйста. Лизавета Матвеевна ко мне ничего, благосклонны и компанию мою не избегают. И текла бы моя жизнь без болезни, печали и воздыхания, если бы не Николай Евграфович Аметистов, регент нашего церковного хора. «Конечно, я христианин, и врагов иметь мне не полагается, но грешен, воистину грешен, каюсь, не возлюбил я регента, светского ферта и безбожника. Между прочим, и он в чувствах своих неравнодушен к вышеназванной девице. Ну что ж, это его дело, а только не люблю я его за то, что норовит в ее глазах меня утопить и опорочить. Как встретимся вместе втроем», так этот богохульник сейчас же норовит подцепить меня. «Послушайте, отец Диакон, — говорит он мне, — посмотрите на себя хорошенько. Но какой вы кавалер, ваше дело мертвецов в могилы опускать, а нафиму Мазепе провозглашать, да оглашенных из храма возгласами изгонять. А вы что выдумали? Ухаживать. А то нагнется к самому уху моему. Хорошо, что стыда хоть настолько хватает, да и шепнет. И брюк-то у вас нет». Вот с какой фрукт! Да только напрасно он под меня подкапывался. Как он ни старался, Ализавета Матвеевна не отдавала явный преферанс. Так прошло с полгода. Наши взаимные чувства расцветали магнолией. И вот, наконец, третьего дня, вернее, в ночь, она назначила мне рандеву в палисаднике близ своего флигелечка. А проживает она во флигелечке Егорова в глубине ихнего двора. Ну действительно, весь день накануне я провел в фантастическом смятении, даже за сугубо и ектени и возгласы перепутал. А аметистов на клиросе зачихал, закашлял, завертелся во все стороны. Глядите, мол, православные, каков диакон. Диаконица у меня ложится с петухами, и ночью ее орудиями не разбудить. Около двенадцати ночи покинул я тихонько супружеское ложе, осторожно оделся и даже попрыскал на себя одеколоном, Брокар и Ко. Схватил шляпу, да и направился к дому Егорова. А ночь, можно сказать, самая подходящая. Луна во все лопатки светит, только что распустившиеся почки обдают меня благовонным духом. И не будь я диаконом, а трубадуром, право слово, ударил бы по гитаре и залился бы соловьем. Добравшись до места, я огляделся, никого. Схватился за забор, перекинул через него ногу. И... обмер. На самом дворе, при лунном свете, я увидел Аметистова. Дрогнуло у меня сердце. Неужто Лизочка и ему свидание назначила? Не может этого быть. Да и у Аметистова неподходящий вид, с лопатой в руках, поспешно и трудолюбиво роется у колодца. Что, думаю, за притча? Уж не адовое ли наваждение? Однако смотрю, что будет далее. Вдруг лопата Аметистова заскребла? наткнувшись, очевидно, на что-то твердое. Аметистов стал еще рьянее рыть и вскоре, нагнувшись, извлек из земли вроде нечто железного сундучка. Поковырял его, раскрыл и будто замер. Запустил он в него руку раз, другой, и вдруг вздрогнув, насторожился. Вдали послышались шаги. Реген швырнул сундучишка, и разные блестящие предметы из него рассыпались. Гляжу я со своего забора, и вдруг вижу — Лизочка. Сама Лизочка показалась в глубине двора и, завидя тень регента, испуганно остановилась. Аметистов, видимо, признал ее и, кинувшись к ней, стал что-то жарко говорить, бить себя в грудь и тыкать в разрытую землю. Лизавета Матвеевна покачивала сперва недоверчиво головкой, а затем как бы согласилась и уступила. Аметистов же обнял ее за воздушную талию, притянул к себе — и влепил в разверстые уста порочное безе. Конечно, ваше превосходительство, я лицо духовное, и страсти земные должны скользить по мне, так сказать, не задевая. Но я человек грешный, многогрешный, при столь богомерзком зрелище вскипел, помутилась в мозгах, в очах потемнело, и, подняв кулаки над головой, взревел я наподобие раненого льва Мадагаскарского. Я и сам не узнал своего голоса, а только гляжу, Лизочка и регент за раз присели, за сим отскочили друг от друга и кинулись в разные стороны. Егоровский же пес, выбежав из конуры, яростно загумкал и прямо ко мне. Забыл я тут все, и рандеву, и Лизочку, и Луну. Кубарем скатился с забора, шляпу даже потерял, и что есть дух упустился на утек. Как добежал до дома, и не помню. «Вы готовы, отец Диакон, присягнуть в том, что видели именно Аметистова и вообще рассказали всю правду?» – спросил я его. «Хоть сейчас ваше превосходительство, а только ради Бога, не выдавайте меня и мое непотребное поведение». Подумав, я решил Диакона пощадить и пока что отпустить его с миром. Узнав от него адрес Аметистова, я немедленно отправил агентов для производства обыска и ареста последнего. Этот обыск дал весьма ценные результаты. У Аметистова была найдена золотая солонка, числящаяся в описи вещей, украденных у убитого ростовщика. Я допросил Аметистова. Это был высокий худощавый человек с близорукими глазами и огромным кадыком. Одет он был не без претензий, хотя его платье и носило следы давно минувшего великолепия. Я решил его сразу огорошить. «Вы обвиняетесь в убийстве и в грабеже ростовщика Н». Что можете сказать в свое оправдание? Он побледнел, проглотил слюну и над треснутым тенором проговорил: Я в убийстве, Господь, с вами. Полноте валять, дурака! У вас только что найдена золотая солонка, принадлежавшая убитому. Осмелюсь доложить, что это не доказательство. Солонку эту я приобрел на улице у прохожего, соблазнясь дешевкой. Полноте врать! «Вас видели третьего дня ночью на дворе Егорова роющим, вернее, отрывающим закопанные у колодца ценные вещи, также принадлежащие хозяину солонки». Тут регент окончательно растерялся. Видя, что дело плохо оборачивается, и боясь быть обвиненным в убийстве, он также предпочел рассказать правду. По его словам, он также был увлечен Орловой, но не в пример диакону, питал к ней самые земные грешные чувства. Впрочем, чувства настолько серьезные, что мечтал и о браке с ней. Однако, по его собственному признанию, он у Орловой особой взаимностью не пользовался, причем, по его мнению, виной тому был дьякон Иона. После больших колебаний регент прибег к помощи отца Василия, прося последнего повлиять на прихожанку Орлову при ближайшей у него исповеди. О дальнейшем Аметистов рассказал так. «Лизавета Матвеевна...» Говела на четвертой неделе Великого Поста. После всеночной, отпустив своих певчих, я остался в церкви и подошел к ней, ожидавшись другими исповеди. Она холодно со мной поздоровалась и индифферентно заметила. «Жидко пропели сегодня вы всеночную. Дисконты пищат, басы ревут, а настоящей стройности никакой. Это мне месть за отца Иону, спутавшего возгласы. Да и вообще, говорит, чего вы здесь торчите?» «Служба отошла, а вы не говеете». Я распрощался и будто хотел уйти, а сам обошел кругом храма и через южные двери прошел в алтарь, обошел крестом и, пробравшись к северным полуоткрытым вратам, спрятался за ними. Отец Василий исповедовал на левом клиросе, и аналой его помещался совсем близко от врат, так что не только каждое слово было мне слышно, но и в дверную щель видно лицо исповедующегося». Я думал, что сейчас настанет черед Лизаветы Матвеевны. Однако за ширму прошел Иван Петрович Егоров, местный домовладелец и прихожанин. Иван Петровича я знавал хорошо, бывал у него часто, то в стукалку поиграть, то чайку попить, а то и просто побеседовать. Я удивился его приходу. Иван Петрович был человеком маловерующим, в церкви редко бывал, а на исповеди и тем более. Я удивился еще более, когда он бухнулся перед отцом Василием на колени и тихо заговорил, «Я пришел к вам, отец Василий, покаяться в великом грехе. Больше года ношу его в сердце и скорблю душой. Годы мои немолодые, до да Божьего суда подей и недалече, так вот покаянием хочу облегчить себе и замолить свой грех». Отец Василий кротко заметил, что же, Господь милосерден, он и разбойника кающегося простил на кресте. «Говорите без утайки и помните, что вас слышит лишь Господь да я, его верный раб и служитель». Иван Петрович, полушепотом волнуясь, продолжал, «Да, батюшка, я великий грешник», и еще тише скороговоркой добавил, «С год тому назад я убил и ограбил человека». Отец Василий вздрогнул, и обильные слезы потекли по его доброму лицу. «Вы приступили в величайшую заповедь Господню» и грех ваш трудно смыть. Молитесь, кайтесь, денно и ночно раздавайте не только похищенное добро, но и свое имущество, и, быть может, тогда Господь услышит и простит вас. О, отец Василий, слаб я духом, да и семьей своей связан. Я давно хотел раздать награбленное, а как это сделаешь? Живо да ищутся правды, и горе мне и деткам моим. Вот почему украденное добро я схоронил у себя на дворе, «зарыв его у колодца, и по сей день держу его под спудом». Отец Василий опять заговорил, «Подумайте хорошенько, поразмыслите с годик, поступите по моему совету и будущим постом приходите на исповедь. Я буду за вас усердно молиться. В этом же году не гневайтесь, до причастия я допустить вас не могу». Иван Петрович опять поклонился в ноги отцу Василию и, обтерев глаза рукавом, поспешно удалился. Как громом пораженный, стоял я, девясь страшной тайне, невольно мной подслушанной. Меня привел в себя голосок Лизаветы Матвеевны. «Грешна, грешна, грешна!» — отвечала она на обычные вопросы батюшки. «Нет ли особых грехов?» — спросил отец Василий. «Нет, что-то не припомню», — бойко отвечала она. «Отец Василий, прежде чем отпустить ее, сказал...» Ведомо мне, что взоры свои вы обращаете не по принадлежности. Лица духовные, женатые, должны неуязвимы быть в глазах ваших. К брачному союзу они непригодны, а незаконные интимные связи богопротивны суть. Поглядите вокруг себя, мало ли достойных юношей перед вами. Так-то. И наложив Епитрахилии, дав поцеловать крест, отпустил ее с миром. Дня через три, считая почву подготовленной, Я решил открыться ей в своих чувствах. Она выслушала меня, да и говорит, «Ну какой же вы жених, Николай Евграфович? Я девушка бедная. У вас тоже Николай ни двора. На что же это мы с вами жить станем?» «Позвольте, — говорю, — у меня как-никак профессия есть. Я регент. Хорошее дело, — говорит. Машите руками, как огородная пугало, да фистулой подтягиваете. Этим сыты не будем. Вот ежели бы у вас капиталец был, хоть и небольшой, Тогда другое дело. Ну, словом, отказала отрез, И впал я, как говорится, в черную меланхолию. Ее отказ еще пуще распалил меня. Слоняюсь, место себе не нахожу, а сам стараюсь отогнать еще тогда в церкви мелькнувшую мысль. Но чем больше отгоняю ее, тем назойливее она меня преследует. После же отказа я и совсем подпал под власть моих нехороших мечтаний. Проборолся я с собой день, другой, третий и... Наконец сдался. Решил ночью пробраться к Егоровскому колодцу, откопать клад, жениться на Лизавете Матвеевне, да и айда куда-нибудь на юг с нею. Дело мне казалось верным, так как Иван Петрович заявлять о пропаже понятно не станет. Сказано, сделано. Третьего дня ночью пробрался я на двор к Егорову, приласкал пса, хорошо меня знавшего, и принялся за работу. Вскоре откопал сундучишка, поспешно раскрыл его и так и ахнул. Добра в нем было немало. Запустил я в него жадно руку и выхватил горсть червонцев, а среди них попалась и солонка. Сунул их в карман, как вдруг слышу шаги. От страха зашевелились волоса. Швырнул сундучок, хотел бежать, да пригляделся, вижу, сама Лизавета Матвеевна подходит. Кинулся к ней, Стал кляться заверять, что на общую с ней пользу работаю. Вытащил из кармана червонцы. Долго убеждал ее, наконец поверила. Стала ласковее, позволила даже поцеловать себя. Только что я нагнулся и чмокнул ее в губки, как вдруг произошло нечто такое, что я и поныне понять не могу. Не то из колодца, не то с крыши дома раздался страшный оглушительный рев. Мы с Лизочкой так и присели а Егоровский пес Султан, как выскочит из будки и, вертя по воздуху хвостом, кинется с яростным лаем к забору. Взглянул я туда, а с него словно оборотень свалился по ту сторону на улицу. Лизавета Матвеевна исчезла. Разбуженные лаем проснулись Егоровы. В окнах замелькал свет, и я, не дожидаясь дальнейшего, перемахнул через забор, да и задал ходу. Я снова вызвал из камеры Егорова, предполагая довести его до сознания с помощью новых, неопровержимых улик. Но Егоров, войдя в кабинет, заговорил тоном малосхожим с его первыми показаниями. «Я, ваше превосходительство, зря отпирался. Виноват я во всем и буду покорно отбывать наказание за тяжкий грех мной совершенный. Как говорит отец Василий, быть может, милосердный Господь сжалится и простит мне». И он принес полную повинную. Суд присяжных приговорил его к 12 годам каторжных работ. Аметистов так жалобно и чистосердечно каялся в своей вине на суде, что присяжные нашли возможным оправдать его. Что же касается отца Ионы, то из уважения к нашему духовенству я счел возможным не привлекать его к судебному разбирательству». Впрочем, отец Василий, до которого не раз доходили слухи о похождениях легкомысленного диакона добился его перевода в одну из сельских церквей Московского уезда.